Действительно смеются. Даже кое-кто оподлироет. А в кинозале, в отличие от театрального, это редкость. Но хохот. Но вот на экране началась сцена сумасшествия жены Гуськовой, исполнение Немаляевой. Зрителям в зале возряется звенящая тишина. Лица становятся серьезными, напряженными, но некоторых женщин увлажнились глаза. И ни реакции я ждал. И волновался, а вдруг ее не будет. Незаметно выскальзываю из зала. Скоро конец ленты, надо собраться с мыслями. Все слышна фонограмма картины, музыка финала. Атладирует. Это еще ничего не значит, говорю я себе, ведь публика знает, что авторы здесь. Вместе с дириктрисой выхожу на сцену, где уже стоит микрофон.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 Давайте поступим так. Продолжаю я. Я попробую рассказать вам о фильме, как он задумывался, как снимался. А вы тем временем продумайте свои вопросы ко мне. Своими записками вы облегчите мое выступление, а я отвечая на вопросы, буду говорить именно о том, что вас интересует. Возражение не последовало. Я начал свой довольно сбивчивый рассказ. Ведь я тоже рассказывал о гараже впервые. Как родился этот фильм? Дело в том, что я являюсь пайщиком гаражно-строительного кооператива. Организовался наш кооператив в 1969 году. А сейчас 1980 Вот уже и фильм об этом гараже готови выходит на экран, а строительство до сих пор еще не завершено. Заристы смеялись. Я упордылся и продолжал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 Подоялось решать этот вопрос демократическим путем, ведь тогда неминуемо всплыли бы некоторые махинации. Если пустить события на самотек, рассыпавшиеся пассиите могли бы выкинуть из списка нужных людей привилегированных членов. Поэтому правление подготовило ход собраний, наметило жертвы заранее. Разумеется, на жертвенный алтарь были принесены оглуцы, то есть люди не занимающие высокого положения. Имеися влиятельных покровителей, одни словом, люди рядовые, беззащитные. Когда огласили фамилии исключённых, большая часть пациентов, не попавшая в проскрипционные списки, облегченно вздохнула. Напряжение, предшествовавшее этой болезненной операции, спало. На лицах засветились улыбки, послышались шуточки. Было понятно, этих людей не тронули.